Эпилог. Партия. Женщина в угольно-черном балахоне откинулась на спинку стула и рассмеялась. Ее точная копия в белом досадливо поморщилась, однако не признать поражение в этот раз не смогла. Женщины расположились друг против друга за небольшим столом, где находилась расчерченная в черно-белую клетку доска с множеством призрачных фигур. Игра чем-то напоминала шахматы, за исключением того, что некоторые фигурки могли неожиданно изменить цвет, а некоторые вовсе попросту бесследно растворялись в пространстве. Да и ходили они по каким-то странным, ведомым лишь играющим правилам. «Твои архивампиры все равно рано или поздно вымрут, а вслед за ними и те, кого не успели обратить». Недовольно проворчала блондинка. Несбалансированная раса. Тем более отец отказался тебе помогать. Да и вообще, кажется, уже пожалел, что когда-то поддался на твои уговоры. В который раз ты говоришь мне об этом двойно? Настроение многоликой даже после этих слов не ухудшилось. А на деле... как видишь они все еще существуют даже несмотря на твои попытки этому помешать да и отец все таки может со временем изменить свое мнение фыркнув богиня жизни резко поднялась бесполезные мечты сестра и ты прекрасно знаешь это знать наверняка может только сульхи тоже поднимаясь холодно отрезала марана но я что-то не припомню ее откровений на этот счет. «Увидишь, в конце концов, это не последняя наша партия, а пока можешь тешить себя надеждой, раз тебе это так нравится», отрывисто произнесла Двайна и исчезла в серебристо-белой вспышке. «Верно, не последняя», вслед затухающему сиянию тихо произнесла Многоликая, и бросила встревоженный взгляд на вновь выстраивающиеся в сложном порядке призрачные шахматные фигуры. Однако пока жив хоть один из них, я не отступлюсь. Светлые и темные боги в книгах цикла «Тень». Алатиль справедливая, богиня равновесия, прародительница всех эльфов, как светлых, так и темных. По её указанию, когда-то очень давно был воздвигнут оракул «Колодец скорбящих», который помогал решать самые сложные вопросы в обмен на эмоции просителя. Ее младшая сестра — темная богиня Шиали. Бальтазар Карающий — бог огня, чести, доблести и войны. Покровитель элементалистов и воинов, причем в бою помогает только в честных сражениях. Нельзя обращаться за помощью к Бальтазару, имея в голове коварные бесчестные замыслы. За это он может, наоборот, отвернуться и покарать. Является мужем богини прорицательницы Лиссы в плохих отношениях с богом-курсом. Бог еды, бог троллей, который, согласно своему имени, помогает им в добыче пищи, начиная от охоты и заканчивая наблюдением за посевами и урожаями. Тролли не особо распространяются насчет своих богов, но, по некоторым предположениям, это может быть не бог, а богиня. Верта Кровавая заведует всеми умертвиями, от обычных скелетов и зомби до призрачных драконов. Стоит во главе всей армии мира мёртвых. Как покровительница, откликается только на просьбы вампиров, и то не всегда. При этом обращаться к ней без кровавой жертвы и вовсе бессмысленно, может разозлиться. Охотно помогала архивампиру Грегу Кровавому в его битвах, так как они всегда сопровождались множеством жертв и ходячих мертвецов. Грент — хозяин мира мертвых, кроме того, прародитель расы вампиров. По легенде, Грент когда-то пожалел человека, наградив его даром воскрешать умерших, в частности, возлюбленную. Касание Бога изменило человека и наполнило изначальной тьмой. От него и его воскрешённые невесты родились первые архивампиры. Благодаря этому Грент, как ни странно, у многих считается и покровителем любви. Отец, богинь Мараны и Двайны. Двайна Пресветлая — дочь бога смерти Грента и сестра богини Мараны Многоликой. Покровительница всех проявленных светлых и целителей. Богиня исцеления и жизни. Вечная противоположность своей сестре Марани, Души проявленных светлых, единственные, которые двойно не отдает многоликой, а забирает к себе. Курс изменчивый. Заведует зельями, в том числе и ядами. Имеет скверный характер. Падок на лесть и восхваление. Не откажется и от жертвы. Если добиться его расположения, может помочь в грязном деле, в плохих отношениях с богом огня Бальтазаром. Лисса Провидица, дочь богини Сульхи, жена бога огня Бальтазара, покровительствует всем прорицателям. В отличие от матери, более отзывчива на просьбы о помощи, однако не всегда может помочь узнать грядущее. Глобальные события, сильно изменяющие судьбу мира, ей недоступны. Кроме того, из-за своего мужа Лисса стала считаться покровительницей воинской интуиции. Марана Многоликая, смерть, имеющая множество посланниц, отвечает за связь с миром мертвых. Ее посланницы сопровождают души умерших, выслушивая истории их жизни и выбирая дальнейшие их пути. Покровительница расы вампиров, дочь бога смерти Грента, сестра двойной Пресветлой. Сульхи — вершительница судеб, богиня судьбы, мать богини-прорицательницы Лиссы, та, которая определяет события, помнит прошлое и знает будущее. Ее почитают все служители равновесия, в том числе и инквизиторы. Судии никогда не вмешиваются в происходящее, не получив предварительно знака от этой богини. Указание инквизиторам Сульхи передает через избранных оракулов, именуемых «Голос Сульхи». доступ к которым имеют лишь специальные жрицы. Техрагахылк — главный бог троллей, который отвечает за все, кроме пропитания. Ненавидит магию, поэтому дарует троллям устойчивость ко всем магическим воздействиям. На алтаре бога Техрагахылкла любой маг лишается всех своих сил. Шиали — плетущие сети. Богиня-покровительница темных эльфов — Младшая сестра богини Алатиэль, когда-то из зависти к сестре, увела часть эльфов во тьму. Поощряет коварство, но при этом требует безусловного подчинения старшей женщине в роду. В плохих отношениях с богиней Мараной.